62. Двигатель дал стабильную тягу, и Мари рискнула отстегнуться и пойти в трюм. Большая часть трюма была негерметичной, и лишь небольшая его часть, где стоял контейнер стилса, была наполнена воздухом. Наклонившись к контейнеру, Мари постучала по окошку. Зазвучал электронный голос стилса. — Чанада, надо, мальпарада! «Прости, что взломала твою систему», — ответила Мари. «Я думала, это будет смешно». «Отвали». «Это обычное отвали, которое ты говоришь всем? Или особенное, поскольку ты меня ненавидишь?» «Честно, ни хера не понимаю, как ты выжила во флоте конгрегации». Ну, если честно, не очень хорошо получалось». «Сержантом ты хоть стала?» Докапролы дослужилась, а потом в рядовые. Полагаю, моя карьера окончилась, когда меня в тюрягу упекли». «Понимаю твое начальство». Мне грозило неполное соответствие, и лейтенант предложил улучшить послужной список за некоторое одолжение. «И ты получила одобрение от звездоносца?» «Нет, по яйцам ему двинула». «С твоими-то усиленными мышцами?» «Нет, просто ногой. И не один раз. А потом устроил погром в его комнате». «Не слабо». «Я устроила погром с применением взрывчатки». «И теперь злишь квантового заклинателя?» «У него большое терпение. В конце концов, он человек задумчивый». «Можешь отправляться дальше его доводить». «Я пришла с предложением мира», — сказала Мари. «Слухи». «Гейс-15 — двойной агент. Я знала, что этому мелкому паршивцу нельзя доверять». «Это запорит нам работу?» — спросил Стилс. «Не похоже. Похоже, что Белл изменил план, когда об этом узнал». «Я буду очень зол, если мне не заплатят». «Знаешь, от чего я устала?» «Какая мне нахрен разница, от чего ты устала?» «Спасибо, что спросил». «Я устала помогать Белу с его любовными проблемами и Мэтту с его комплексом Бога». «Они обоссутся от радости, когда услышат, что ты собираешься перестать помогать им». «Я решила помочь тебе». «Можешь начать с того, что вымоешь мне задницу». «Я тебя просекла. Ты из тех, кто кричит деньги на бочку, но на самом деле в них не нуждается». «Ты теперь взялась гадать насчет дворняг?» «Ну, скажем так, да. Я думаю, что весь этот путь дворняк одна большая защитная завеса, способ опустить себя, прежде чем это сделает кто-то другой». «И ты этим с кем-то уже делилась, Фока?» «Я удивляюсь, как Белл этого не увидел. Весь ваш путь дворняги — мошенничество в своем роде. Твердая скорлупа типа «не тронь меня, а гребешь» Это то, что видит весь мир. А потом вы даёте миру возможность представить, что это всего лишь гиперкомпенсация глубокой внутренней неуверенности. Но! Очень важное но! Не важнее моей задницы. Это выпендрёшь. Трюк рыночного фокусника, чтобы отвлечь внимание публики. Вы, ребята, на самом деле не слишком хорошо скрываете свою неуверенность. Под маскировкой кроется ваше истинное «я». Но поскольку его никто не видит, никто не может угадать, что вы выкинете в следующий момент. Идеальная маскировка для заключения контрактов наемников. И что ты хочешь от меня услышать? Что я признаю всю эту кучу дерьма правдой? Ты можешь попытаться меня удивить, разок сказав правду, что я что-то поняла. Ты права. Марир рассмеялась, но это был недолгий нервный смех. Ты когда-нибудь был на дредноуте? Спросила она. Дворняги летают с авианосцев, ответил Стилс. Дворняги на дредноуте делать нечего. Мы грязь под ногами. А что, ты снова здрейфила? Они балду пинать не станут. Сдрейфила. Да нет, блин. Трепотня. Даже парни из Флота Союза должны были здрейфить. Дредноута стоит бояться. «Нас поджарят внутри кораблей Союза, прежде чем мы успеем хоть выстрел сделать. Гляди, я знаю, что ты себя считаешь крутой, не гадишь там, где плаваешь и все такое. Но все изложено в первых трех стихах пути дворняги», — продолжал Стилс. «Ты родился мертвым в гробнице по имени Океан. Лучше не будет никогда. И тебя трахнули». «Утешающе». «Ты и я, Фока, не из того теста, чтобы командовать. Во всем этом бардаке афер мы — наемные бойцы. В отличие от Архоны, Кассандры и дель Касали, у нас дерьмо за место мозгов. В отличие от Яканджики у нас нет офицерских погон. Мы рядовые. Наше дело не высовываться, жрать дерьмо и крушить головы тем, на кого нам покажут». «Ты хочешь всю жизнь быть рядовым?» Может, фока, ты можешь мечтать стать кем-то еще? Вся из себя принцесса, на человек похоже, и вся херня. Но я дворняга. Всех моих амбиций хватит только обои переклеить. Я рискую нахрен все потерять, так что я буду кусать любую руку, которая попадется на дороге к выходу.